Что такая Геката? Первый ритуал магического посвящения часто бывает связан с богиней Гекатой. Геката — это так называемый материнский канал. Она может дать нам защиту, связь с тонким миром, возможность бродить между пластами реальности, сохраняя целостность рассудка. Что нужно знать о канале Гекаты перед тем, как начинать ритуальную работу с ним? Геката богиня всеобъемлющая и многозначная, как большинство древних богов. Это одна из важнейших богинь древнего мира. И как большинство заметных и важных богов в новом времени ее постигла печальная участь, к ее образу намертво приросла дурная репутация. Гекату ассоциируют с черной магией, с ней боятся работать. Через нее пытаются провести нехорошее воздействие. Да, в Гекате, как в большинстве богов языческого мира, не было однозначности. Все боги далекого прошлого имели человеческие черты характера и могли проявить и гнев, и ревность, и прочие аспекты тьмы. Образ Гекаты начал приобретать темные черты еще в дохристианском мире. Это было связано с популярностью культов Афродиты, Артемиды, Афины. Геката потихонечку обретала низкую частотность, ассоциировалась с хтонью и тьмой. Это естественный закон эгрегориальной энергетики. Как только появляется новый доминирующий эгрегор, все ранее популярные эгрегоры обретают темные и чаще всего именно хтонические черты. Гекаты опасаются именно из-за этих хтонических мотивов, ее связи с подземным миром, забывая о том, что изначально образ этой богини был несколько иным. Гекате в Европе поклонялись на протяжении трех тысячелетий. Ее образ в течение этого времени трансформировался, но внимания в него было влито очень много, так что и до сих пор это мощнейший эгрегор, которым не стоит пренебрегать любому магу. Забавно, что в самых ранних упоминаниях Геката обладала чертами, которые в современном мире отсылают скорее к тьме, хаосу и страху. Сейчас её образ связывают с собаками и волками, а когда-то Геката ассоциировалась скорее со змеями. В халдейских оракулах к ней, например, применяется эпитет «обвитая змеями». В греко-римской Гекате Ничего змеиного не было, а в более древних источниках постоянно встречаются такие отсылки. Ее называют и змеевласой, и даже иногда змеиногой. О ней рассказывают как о той, что держит в руках змей. Это интересный момент. Наверняка вам приходилось видеть изображение загадочной археологической находки древнюю богиню, держащую в обеих руках попучку змей. Относятся эти артефакты к Критаминойской цивилизации, датируются приблизительно 1600 годом до эры. Таких статуэток всего две, обе найдены на Крите в 1903 году сэром Артуром Эвансом. Самое интересное, совершенно неясно, что это за богини. Не существовало в ту эпоху богинь, которых описывали бы так — Но совершенно очевидно, что речь идет о некой выраженной женской энергии. Обе статуэтки изображают женщин с очень пышной грудью, властвующей над змеями. Замечу, что змею можно интерпретировать не напрямую, а как символ. И тут мы с вами обратимся к Востоку. Змея — символ кундалини, энергии, спящей в основании позвоночника каждого человека. Если некто занимается духовными практиками, его кундалини просыпается и медленно ползет вверх. Согласно древним ведическим и тантрическим текстам, при этом человек, разбудивший змею, сталкивается с массой спецэффектов, от неприятных до божественно-прекрасных. В качестве побочного эффекта человек в итоге получает набор сверхвозможностей, вплоть до левитации. Если перевести все это обратно на язык западной магии, то получится, что работа с Кундалини есть магическое посвящение. Но ведь Гиката, великий посвятитель, та, что властвует над змеями, может помочь взять власть над своим внутренним змеем, энергией, которая, утончаясь, превращает своего Покорителя в сверхчеловека. Обычно у каждого божества демона духа ангела Есть своя сфера компетенций. Магический канал — это совокупность энергетических потенциалов, и если посмотреть на каждый канал с прикладной стороны, то они покажутся похожими на узкие коридоры. У Гекаты же очень широкий диапазон влияния. Она про всё. Про магию в принципе, про любой магический ритуал, про содействие магу. Недаром в Средние века именно Гекате поклонялись западноевропейские ведьмы и колдуны. Именно эта богиня была выбрана как символ магии как таковой.